Далеко бежать не пришлось. К тому моменту, как в глазах заплясали черные точки, а в боку нестерпимо заколола, я увидела впереди развилку. Одна дорога из нее вела вниз, из лесу по краю опушки, до виднеющейся вдали и слышной уже отсюда таверны. Вторая — двурогий ее ведает куда. Она исчезала между могучими деревьями среди Средиземье. Сдерживая дикое желание рухнуть в траву и просто полежать, я перешла на быстрый шаг. придерживаясь за нестерпимо болящий бок. После вновь побежала. Вниз по холму бежать было легче, и вскоре уже подходила к массивным воротам, охранял который орк, могучий, суровый орк, который при виде меня открыл рот и спросил «Вкусняшечка?». Задыхающаяся, я неуверенно кивнула и содрогнулась, когда орк просиял широченной улыбкой. Нет, она была вполне радостная, веселая и почему-то даже предвкушающая, И ничем, вот абсолютно ничем, не напоминала скалы эльфов. Но, кажется, я теперь как-то предвзято отношусь к улыбкам. «Что происходит?» — нервно спросил орка. Но тот, не отвечая, мне зычно крикнул. «Она тут!» И сразу же там, за воротами, послышался какой-то трудно определяемый гул возбужденных голосов, после чего стало тихо, и я услышала «Открывай!» Орк, широко улыбаясь мне, Как-то по-отечески протянул руку и поправил растрепавшиеся волосы, потом полы плаща, затем подумал, и плащ вообще с меня снял. Оглядел с явным неодобрением брюки, рубашку и форменный свитер. Надел плащ на меня обратно, отряхнул, перекинул мою косу наперед, цокнул одобрительно и распахнул ворота. И я увидела цветы. Много, много, очень много цветов. Полевые, луговые, лесные, весенние, летние, осенние и даже подснежники. Их было так много, и они были везде. Они украшали стену высокой, построенной явно на века таверны. Синие васильки полностью закрывали крышу и вообще, кажется, густо произрастали на ней. А еще целые букеты были в руках у радостно скалящихся гномов, троллей, людей, даже эльфов, а также полукровок, смешанок и прочих индивидов бандитской наружности, которые стояли по краям усеянной лепестками алых роз дорожки, ведущей к белой арке, из цветов же построенной над ступенями, ведущими ко входу в таверну. И вот там, на ступенях, в белом костюме по правую руку от эльфийского друида стояла владыка и радостно мне улыбался. Кто-то сунул мне в руки букет белых роз и нацепил белый же венок на голову. Еще кто-то подтолкнул в спину, намекая, чтобы я уже шла. Сидящие на ветках птицы засвистели торжественную мелодию. Внезапно я поняла, что город стоит без иллюзий. То есть здесь и сейчас — все превосходно видели, что владыка драконьей долины имеет виды на человеческую девушку. Какие именно виды, никого не волновало. С драконами не спорят не только в человеческих королевствах. С ними, в принципе, никто никогда и нигде не спорит. Слишком опасно. «Вкусняшка!» — поторопил горат ратагиатор, поправив свои серебристые волосы и глядя на меня пугающе черными глазами, которые без налета иллюзии Ивачевски выглядели совершенно жутко. «Не стой симпатичным аппетитненьким столбиком. Друиды заключают браки только в присутствии невесты. Так что давай топай сюда, своими сладенькими ножками. Я, между прочим, тебе великую честь оказываю. Эльфийские браки признаются во всем мире». И он не шутил. Вообще не шутил. Владыка Долина Драконов, несмотря на играющую на его губах полуулыбку, смотрел на меня холодно и зло. Пристально холодно и зло. потому что он дракон из исправящего рода, тот, которого боялся каждый на просторном дворе этой таверны, и он действительно оказывал мне великую честь. И отказаться так на глазах у всех, я не была уверена, что выживу после этого. Я видела его глаза тогда в лесу, когда напала, пытаясь спасти Тихомира, и я четко знала, он меня убьет. Просто убьет, если я только посмею сказать «нет сейчас». И я шагнула вперед осторожно, как по тонкому льду, Я даже попыталась улыбнуться. Холод и злость исчезли из глаз города мгновенно, словно их там никогда и не было. А я быстро взглянула на друида. Его посох был выполнен из серебра, и венчал его огромный из две моих руки бриллиант. А значит, если судить по иерархии жрецов Древуна, определяющейся по посоху, это был непростой друид, очень непростой. Тот, к чьим словам прислушаются. Тот, кто явно станет лучшим подтверждением, что правящий дракон — Действительно женился на человечке. И единственное, чего я сейчас не могла никак понять, зачем все это владыки долины? Хочет брату отомстить непонятно за что? Или драконам за то, что не приняли и не оценили его по достоинству? Ведь если бы действительно был любителем человеческих девушек, взял бы, что хотел, не спрашивая. И не только меня. Любая принцесса любого королевства пошла бы к нему безропотно, не возразив даже взглядом. Но владыка демонстративно выбрал меня. Безродную сироту, презираемую даже в человеческом обществе, что уж говорить о драконьем. Хороший такой способ унизить весь свой народ разом. И единственное, на что я сейчас рассчитывала, на скрупулезность друидов, о которой легенды ходили. А потому, подойдя к лестнице, я оперлась на протянутую горатом руку, поднялась по ступеням, встала перед эльфом и прямо спросила. «Простите, а сколько времени примерно длится брачный обряд?» Друид странно посмотрел на меня. В глубине его бесцветных глаз промелькнула усмешка, и он произнес. «Не менее часа, дитя человеческое. Какая радующая меня личная информация. Я благодарна, вот действительно с искренней благодарностью улыбнулась друиду, повернулась к дракону и тихо сообщила. Главнокомандующий здесь». Гарат замер, судорожно выдохнул через стиснутые зубы и уточнил. «Где конкретно здесь?» Конкретно в храме Древуна, — пояснила я. И Ира Нарну известно о тайных тропах. И владыка превратился в Вачовский мгновенно. В следующее мгновение с меня сняли венок, напялили его на голову оторопевшего друида, затем ему же в руки сунули букет белых роз, отобрав его у меня, и, перекинувший меня же через плечо дракон, крикнул уже на бегу. «Свадьба временно откладывается! Шкода, за мной!» Никодим вынырнул откуда-то из толпы, и помчался следом за нами теряя лепестки из букета который все еще держал След нам смотрели потрясенные люди не люди и представители прочих рас среди земя друиду очень шел венок из белых роз, если честно